Глава 16. На утреннюю планёрку я успел заранее. Даже застал выходящего из приёмной Бульбаша. Он улыбнулся, пожал мне руку и удалился к себе. Как пояснил, дописывать Зое статью пока оставалось время. А я вспомнил, что вчера наказал ему прийти за полчаса и отметиться у секретарши. Что ж, Виталий Николаевич, моё тебе искреннее уважение. Выполнил обещание. Валечка, планёрку я перенешу на 10, сообщу я девушке. Мне нужны все журналисты и фотографы. И свяжитесь, пожалуйста, с Фёдором Даниловичем. Пригласите его тоже. Это который в нештатник? Уточню, Ловали. Он самый. Труновая тоже решила задачить создание фотобанка. С учётом особенностей работы без цифры, любая лишняя пара рук придётся к месту. А чтобы мне потом не объяснять каждому по отдельности, пусть все вместе слушают вводные на планёрке и задают вопросы. Пока я разбирал письма читателей, на которые по традиции отвечала газета Стрелки часов вплотную подобрались к десяти, и из отверью в приемной начал расти много голосов и шум. Я нажал кнопку на коммутаторе и сказал Вали, что сотрудники могут войти, и тут же дверь раскрылась, пропуская лыску поток. Журналисты здоровались, вежливо кивали и улыбались. Всего третий день, а я уже отучил их относиться ко мне с почтительной осторожностью. И это прекрасно, потому что мне нужны не запуганные, а раскрепощенные сотрудники. Итак, уважаемые коллеги, начинаем собрание, проговорил я, и все голоса замолкли. На повестке дня у нас подведение промежуточных итогов и дополнительные задания. На этих моих словах послышался лёгкий ропот, и я заметил, что шум производили двое: толстяк Бадров и старичок Шикин с набрякшими веками. Это меня не порадовало, потому что как раз на последнего у меня были планы. Пожилой журналист с интересным сочетанием имени и отчества Пантелеймон Ермалаевич Писал длинные скучные тексты о промышленности и сельском хозяйстве, скучей цифр. Однако за нагромождением суконных оборотов вроде в рамках реализации прятался острый аналитический ум. Шикин, выдавая гору статистических данных, очень чётко улавливал тренды и даже пытался давать прогнозы. И если выправить ему стиль, то получится крутой экономический обозреватель. Такой, имя которого будет напрямую ассоциироваться с качеством текста. Вот только, похоже, ему нужно сепарироваться от Интригана Бродова. Бог мой, как в школе. Отсади умного мальчика от болтуна, и тот спокойно горы свернёт. Перед нами товарищи стоит ответственная задача. Игнорируя бурчание этой парочки, продолжал я: "Вывести Андроповские известия на всесоюзный уровень качества и одновременно сделать это так, чтобы нас читали, не потому что надо или приходится, а потому что интересно". Из среди прочего нам в этом поможет новая рубрика Человек труда. Я вкратце расписал идею и накидал варианты, дав сотрудникам время обдумать услышанное. Потом терпеливо выслушал парочку возражений, что подобное уже было и не снискало популярности. Коротко объяснил, как при помощи обилия мелких деталей и более живого языка будем реанимировать тему и принялся распределять задания. Арсений Степанович, вам, если мне память не изменяет, ещё в армии выдали категорию С. Я обратился к Бродову. Значит, вам достаётся статья о работе шоферов. Будете баранку крутить в ЖЭКе. "Я?" в растерянном голосе толстяка слышалось плохо скрываемое возмущение. "Да вы," отрубил я. "После планёрки я выдам редакционное задание, и водитель отвезёт вас на место. Сейчас как раз проходит компания по уборке дворов от палой листвы". "Понял. Надо отдать должное Бродову, он не стал кочать права и смирился. "Каков объём текста? Сроки сдачи?" Тех на полосу ответил я: дедлайн, то есть крайний срок, утро вторника. По глазам Арсения Степановича я догадался, что он впал в прострацию, но вида не подал, держится. И правильно делает. Как я понял, он по какой-то причине расслабился, выдавая в основном тежурные материалы. Описать при этом умел едко, точно и даже красиво. Вот и пусть не релизы партии правительства на полосу собирает, а готовит действительно нужные интересные статьи. В парихметреском номер 4 у нас пойдёт я, интригующе обвёл взглядом собравшихся анфиса. Это будет ваш бенефис. Я, один в один скопировал интонацию Бродова, растерянно посмотрел на меня Николаева. Но я же спортивный обозреватель, настоящий журналист анфиса. Я строго сдвинул брови. Не останавливается в развитии. Я вот, к примеру, редактор и ещё ответственный секретарь. Но это не значит, что я не могу сам написать текст о профессии прессовщика. Где да, буду штамповать кровлю на заводе коржзаменителей. На мой взгляд, это был тонкий ход. Сначала я повысил градус напряжения, раздавая сотрудникам сложные задания, а потом, когда возмущение готово было перехлестнуть края, выбил у коллектива почву из-под ног. И это на самом деле возымел эффект. У многих прямо на моих глазах разглаживались морщины, расслаблялись брови, а губы расплывались в улыбках. Следующие профессии разошлись как горячие пирожки. Зоя Иванова на время станет маляром-штукатуром. Марта Рудольфовна Мирбах с её тонкой интеллигентностью отправится продавцом в овощной магазин. Парочка неприметных девочек, Люда и Катя, поухаживают за козочками и коровками, а в скромные очкаре Каркади Блинкин прогуливается с сантехниками того же ЖК, где будет водить грузовик Арсений Степанович Бродов. Удивительно, но никто не пытался манкировать. Напротив, оставшиеся корреспонденты, кому не достались профессии, искренне огорчились. И я им посоветовал не унывать, потому что в моих рукавах ещё оставались козыри. Я уже был готов выложить их на стол. В нашем холдинге, который остался в прошлом, вернее, в будущем, материалы всегда шли с запасом. А счастье это было обусловлено графиком без праздников и выходных, как работал новостной портал. Но ещё имело место банальная перестраховка. Иногда прилетали срочные задания. Отдел рекламы подкидывал заказы, не считаясь с основными объёмами, и потому ссорись с корреспондентами Особенно не любили коммерческие тексты опытные пожилые газетчики. Пишешь бывало очередную статью, восхваляющую местный мясокомбинат, согласовываешь каждый чих, а потом всё это по какой-то причине слетает за час до сдачи номеров в типографию. Заказчик, мать его, занако, взял и передумал. А журналист на это всё своё время потратил и ничего больше не написал. Не успел просто. И вот на всякие, как говорится, пожарные случаи статьи, интервью и обзоры готовились впрок. Что для сайта, что для принта? Часто материалы, написанные интернетчиками, ставились в газетные полосы, закрывая дырки из-за чего-то больничного. И всем в итоге было хорошо. Я собирался привнести подобную практику и в Андроповские известия. Чуяло моё сердце, что пухлый 32-полосник может подкинуть неприятных сюрпризов, а потому лучше встречать форс-мажоры во всеоружии. Так что тексты по профессиям я планировал подготовить именно как резерв. Не хитая Я пристально посмотрел на этого парня с типичной внешностью, средней полосы и весьма подходящей фамилией. Добрынин. По твоим текстам я понял, что ты хорошо разбираешься в кино. Не редко цитируешь фразы из ранних картин. А не думал податься в критике? Но это же молодой журналист, даже растерялся. Обычно это советский кран публикует, всё-таки общесоюзный уровень. О чём, их хуже? улыбнулся я. В общем, тебе персональное задание. Сейчас в кинотеатрах крутят Письма мёртвого человека. Я предлагаю сходить на сеанс и написать на треть полосы обзор, м, критическую заметку. Примечание. Письма мёртвого человека. Художественный фильм 1986 года по сценарию Константина Лапушанского, Вячеслава Рабакова и Бориса Стругацкого. Режиссёр Константин Лапушанский. Конец примечания. Сделай, Евгений Семёнович. Добрынин набрадовался настолько искренне, что даже выкрикнул это, тут же зажав себе рот ладонью и извинившись. Теперь вы, Пантелемон Ермалаевич, я посмотрел на Шикина, из которого собирался лепить экономического обозревателя. Свяжитесь с Гостатом, если нужно съездить к нему, и напишите мне полосу о промышленном потенциале Андроповского района, так как вы любите с цифрами и сравнениями, но только так, чтобы даже самая простая бабушка в дальней деревне смогла это прочесть и легко понять. Задача ясна. Так, точно, кивнул пожилой журналист. И наконец особая миссия предстоит нашим фотографам. Я высказал взглядом Андрея, Лёню и Фёдора Трунова, Седовласова-пенсионера с военной выправкой. Помимо того, что вы активно помогаете корреспондентам иллюстрировать материалы, вы ещё и начинаете собирать фотоархив. Темы я расписал и попросил Валентину распечатать каждому на отдельном листочке. Валя, принесите, пожалуйста, задания для фотографов. Последнюю фразу я произнес в микрофон коммуникатора, и через пару секунд секретарь шеворшала в кабинет, гордо неся в руках бумажные списки тем для фоторепортажей, раздала каждому и тут же удалилась. А ведь размножать документы в то время было не так уж просто. Это в двадцать первом веке принтер тебе распечатает нужное количество. Валечке же пришлось это делать при помощи копировальной бумаги. Помню, у нас в доме она тоже водилась, и я в детстве любил переводить картинки из книжек. подкладываешь под нужную страницу чистый лист, на него копирку и водишь карандашом. Так, что-то я опять увлёкся воспоминаниями. А теперь вопрос ко всем. Кажется, сотрудники вновь начали осторожничать, но ничего, это пройдёт. Кто ещё умеет фотографировать? Спроси я об этом в редакции 21 века, и это восприняли бы как шутку. В эпоху информации, когда камеры встречаются не только в смартфонах, но и в часах, фотографомjunit себя каждый первый. Однако в далёких 80-х с этим было гораздо сложнее. Во-первых, снимать нужно на плёнку. Во-вторых, никакого умного режима, в котором смартфон сам выстроит нужную глубину резкости, баланс белого и чувствительность матрицы. А в-третьих, и в главных, полученные кадры нужно ещё проявить, при этом не запоров плёнку. Признаться, я думал, что поднимется всего пара рук. Однако увидел перед собой целый лес. Черт, а ведь все эти люди в обязательном порядке изучали фотодела еще в институте. Вот и мой очередной промах. Рассуждал о технологиях будущего, относясь к прошлому с высока, и получил урок. Да и не в каждой семье была даже любительская смена или компактный агат. Но те, кто связал свою жизнь с профессией журналиста, уже тогда имели базовое представление о фотосъемке. А значит, мне остается лишь грамотно этим воспользоваться. "Великолепно", произнёс я это от всей души. "Кажется, нам придётся писать заявку на приобретение новых фотоаппаратов. Как говорится, не взлети так попал заём".